Глава 6. Если рыжая борода прорвался в кабинет Карины Короны с наскока, а профессор Смышляев предъявил документ, то Эдуарду Арсеньевичу ничего этого не потребовалось. Только он зашел в помещение конторы, как тот самый недружелюбный охранник мгновенно превратился в образец услужливого лакея. «Куда желаете, господин помощник делегата?» – произнес охранник. Зеленая стрелочка загорелась, не дождавшись ответа со стороны Эдуарда. «Карина Короня, к кому здесь еще?» Недоуменно пожал плечами Эдуард. Третий этаж кабинета 301. Расплылся в улыбке охране. «Знаю без тебя!» Пробурчал Эдуард. Ему было не до любезности и приличий. Дела складывались странным образом. Эдуард понимал, что сейчас многое зависит от того, какое решение смогут принять они. Еще неплохо было бы связаться с самим господином Лукишом. Правда, первая мысль отдать ворец в руки хозяина померкла. Последствия неизвестны, если бы об этом прознают товарищи. «Да неизвестно, что может прийти им в голову, а на кону самое главное!» «Размер, достоинства За ним и все положение в Объединенной России!» «Нет достоинства, нет Объединенной России!» Еще как назло все время вертелся образ пропавшего Толстозадова, который осмелился перечить главному из товарищей. «Ах, как же он неосмотрительно! Спаси Господи, его святую душу! Нельзя же так! Нужно было почувствовать, прислушаться!» «Воздух и тот был ненормальным», — думал о несчастном Толстозадове Эдуард Арсеньевич. «Здравствуй, Карина», — произнес Эдуард Арсеньевич. «О, какой сюрприз, профессор, очень рад вас видеть! Здравствуйте, Андрей П.» Эдуард Арсеньевич забыл о же бороду «Павлович!» — буркнул тот недовольным тоном. «Да-да, Павлович», — не извинившись, уточнил Эдуард Арсеньевич. «Очень кстати, Эдя», — произнесла Карина Корона, — И при этом посмотрела в сторону Рыжей Бороды. Называть помощника делегата, зама правого отдела, Эдя, при человеке типа Рыжей Бороды, ей показалось неприличным, но она решила, что не стоит менять сложившуюся форму общения из-за присутствия Рыжей Бородова. «Вовремя, Эдя», — добавила Карина. «Да уж вовремя, черт знает, что творится», — сказал Эдуард Арсеньевич, — усевшись на жесткий стул рядом с лжи-бородой, потому что мягких кресел больше не имелось. «Здравствуйте, Эдуард Арсеньевич, и я очень рад вас видеть», задержкой произнес профессор. «Я, кстати, тоже хотел обсудить сложившуюся ситуацию», продолжил профессор, поставив тупик Карину, которая полагала, что все интересное творится сейчас, и именно в ее кабинете. «Не понимаю, что случилось?» спросила Карина, обращаясь одновременно к профессору Эдуарду Арсеньевичу. В общем, один придурок из агентства свободного интернет-телевидения поднял шум по поводу закрытия властями фабрики «Ударник». Возле фабрики он мгновенно с помощью своих дружков устроил митинг. «У нас отнимают последние здоровые продукты, власти хотят нас всех погубить». Но и началось. Народ туда со сальскрестностей скопом повалил. Кто-то из этих деятелей растрезвонил, что выпивку бесплатную господин Репейс раздает. Затем события и вовсе потеряли всякий контроль. Эдуард Арсеньевич, прокашившись, взял стакан, налил в него воды. Профессор во время рассказа Эдуарда Арсеньевича утвердительно кивал головой. Рыжая борода, на время забыв свою обиду, превратился в слух. Ему на фабрике должны деньги за день, он считал день побега отработанным, и бонус за дополнительную разгрузку двух машин. Куда еще хуже, озабоченно произнесла Карина. Следующей была вещь, что в связи с закрытием фабрики бесплатно начали раздавать продуктовые наборы. Весь об этом мгновенно распространилась по всему городу. Бабы, с сломя голову, бросились туда. Навстречу им бабы, уже получившие паек от господина Репейса, с пакетами еле тащат. Обделенные бабы, сбивая этих с ног к воротам и шум, гам, крик, А журналист этот, кажется, его фамилия, Поносов. Эдуард Арсеньевич вновь выпил воды. «Есть такой!» — еще более мрачно сказала Карина. Профессор тяжело вздохнул, произнеся шепотом. «Что творится?» Рыжая борода, забыв уже не только о собственной обеденной обо всем на свете, скачал с места. «Может, дают еще жатву Они и без того мне должны!» — прокричал он, бросив с двери. «Сядьте немедленно!» — страшным голосом крикнула на него Карина. До рыжей бороды дошло, что он делает что-то не то, и он покорно сел. Правда, все одно, шептал. Господи, какая халява, как мне опять не повезло? Так вот, этот поносор, давай делать прямые включения на свой канал. Пришлось быстро отключать эту говорильню. К фабрике всю полицию, даже тех, кто на выходном. Окружились все, давай дебилов разгонять, а они в драку. Бабы — это сущий кошмар. Им только волю дай, хуже любых мужиков. — Ну, затем кинулись арестовывать хозяев предприятия. Ну, как вы уж понимаете, из этого ничего не вышло, — произнес Эдуард Арсеньевич. — Эдя, ты же говорил, что с закрытием ничего не получилось, — спросила Карина. — Так оно и есть, я до сих пор не понимаю, откуда все это пошло. — Чего тут понимать, товарищи в очередной раз пошутили. Отметили таким образом добровольное закрытие, — пояснил свою версию Иннокентий Иванович. «Эдуард Арсеньевич, что давали бесплатно?» Вновь не выдержал Бородатый. «Не знаю, Андрей Павлович, на этот раз Эдуард вспомнил отчество Рыжебородного». «Так что никого не арестовали?» Уточнила Карина. В душе она радовалась. С фабрикой, которая портила все, в последние месяцы наконец-то покончено А бунтующее быдло это пройдет. Арестовали некого паскудина. Он к тому же оказался инвалидом первой группы. Сам представился директором и вроде какой-то мандат предъявил. Его отправили в психокорпус. Но и здесь неувязка вышла. Этот хренов инвалид сумел каким-то образом сбежать. Прямо из кареты скорой помощи. Произнес Эдуард Арсеньевич. Вы забыли, Эдуард Арсеньевич. Еще одну немаловажную деталь. На улицах, уже вдалеке от фабрики, стали собираться группами люди маргинального вида. Я когда ехал сюда, видел... Их уже разгоняла полиция, и вроде даже не наша полиция. — Да, — профессор, — передавали по специальной связи, что вызвали помощи из соседних регионов, — подтвердил слова профессора Эдуард. — Оперативно, — выразил свое мнение и Карина Корону. Все на какое-то время замолчали. За открытым окном послышались капли падающего дождя, и сквозь этот звук, окутанный в тишину, прозвучал голос профессора. — Эдуард Арсеньевич, а где плохиш? От этого имени все вздрогнули, посмотрели друг на друга. «Пропал, нет его, и никто не знает ничего», — ответил Эдуард. «Как такое может быть? Он же имел вполне официальный статус», — не сдавался профессор. «Николай Евгеньевич Прайдохин, а то же он Верховное Управление, вот вся информация», — пояснил Эдер. «Странно», — произнес профессор. «Все снова замолчали. Прошла минута, затем половина следующей минуты. После...» Поддерживая традицию, нарушил тишину, профессор. Только на этот раз он не спрашивал, а произнес отвлеченное умозаключение. Знаете, я всю сознательную жизнь полагал, точнее был уверен, что он вымышленный персонаж. Получается, что это заблуждение. Получается, что жив и тот другой, заключил Эдуард Арсеньевич. Нет, тот погиб. Мне это сказал сам товарищ Репейс, опроверг слова Эдуарда профессор — Слава богу, хоть этого нет, а то еще появится в компании Репейса и Фимози! — перекрестилась Карина Карловна. — Бог их знает, на этот раз их было значительно больше! — мрачно сказал Эдуард. — Это точно страшно. Один такой с интересом смотрел на мои боты. Что мне казалось, вот-вот скажет. Ну давай, снимай эту пакость! Вставил свою и рыжая борода. «У вас и вправду замечательные боты, и особенно шнурки прямо притягивают взгляд. Как товарищи не сняли ваши чудесные ботинки и не заменили их старыми добрыми кирзачами?» — улыбаясь, произнес профессор. После этих слов улыбнулась Карина корона с Эдуардом Арсеньевичем.